Глава 10. «Карамон, вставай! Да проснись же ты!» «Нет, я лежу в могиле. Здесь, под слоем земли, тепло и безопасно. Ты не можешь разбудить меня, не можешь потревожить. Я спрятался в жирной глине, и тебе меня не найти». «Карамон, ты посмотри, что творится! Ну, вставай же!» Чья-то рука, отгоняя в сторону морок, настойчиво затормошила его. «Нет, Тика, уходи, убирайся. Однажды ты уже вернула меня к жизни, вернула к боли и страданию». Тебе следовало оставить меня во тьме, в сладком царстве дрема на дне Кровавого моря и стара. Но теперь-то я, наконец, обрел покой. Я похоронил себя в этой могиле. Эй, Карамон, тебе стоит проснуться, чтобы взглянуть вокруг. Эти слова, они были смутно знакомы. Конечно, я сам сказал их. Я сказал их Рейслину давным-давно, когда мы впервые пришли в этот лес. Почему же теперь их слышу я? Или я Рейслин? Что за чушь? Теперь рука прикоснулась к его веку. Чьи-то пальцы пытались насильно открыть его глаз. Это прикосновение нагнало на Карамона такого страху, что сердце его отчаянно забилось. «Аррр!» — зарычал Карамон, прилагая неимоверные усилия, чтобы сдвинуть навалившиеся на грудь комья земли. Его глаз наконец открылся, зрачок брызнул яркий дневной свет, и прямо перед собой он увидел огромное и грязное лицо овражного гнома. «Его проснулся!» — сообщила Бупу Кендеру. «Эй, твоя держать один глаз, пока моя открывать второй!» «Нет!» — поспешно крикнул Тасс. Оттащив Бупу в сторону, он заслонил гиганта своим телом. — Ты это... пойди принеси воды. — Это хорошая мысль, — согласилась Бупу и исчезла. — Все... все в порядке, Карамон, — сказал Кендер, опускаясь рядом с ним на одно колено. — Это было всего-навсего Бупу. Он похлопал старого друга по плечу. — Сожалею, но я позабыл, что за Бупу надо присматривать. Карамон застонал и закрыл лицо рукой. С помощью таса ему удалось сесть. «Мне снилось, что я умер», — с трудом ворочая языком, — сказал он. «Когда я увидел ее лицо, мне стало ясно, что я уже в бездне». «Ты еще пожалеешь о том, что не попал туда», — мрачно заверил Тасс. Услышав в голосе Кендера непривычную серьезность, Карамон настороженно посмотрел на него. «Почему? Что ты имеешь в виду?» «Как ты себя чувствуешь?» — вместо ответа спросил Тасс. Карамон состроил кислую гримасу. «Я трезв, если ты об этом спрашиваешь». «И боги свидетели, как бы я хотел, чтобы это было не так», — пробормотал Исполин. Тасельхов некоторое время задумчиво его разглядывал, потом потянулся за одной из своих сумочек и достал оттуда небольшую бутылочку в оплетке из кожаных шнурков. «Вот возьми», — печально сказал он, «если ты действительно считаешь, что тебе это необходимо». Карамон улыбнулся. Вытащив пробку, он понюхал горлышко бутылки, затем поднес ее к губам, но вдруг остановился. «Нечего на меня глазить, сказал он сердито. «Прости». Тасс вспыхнул и выпрямился. «Пойду посмотрю, как там госпожа Крисание. «Крисания». Карамон опустил бутылочку, так и не притронувшись к ее содержимому, и протер слезящиеся глаза. «Да, я совсем про нее забыл. Хорошо, что ты заботишься о ней. Вот что, Тасс, бери ее и уходите отсюда. Все вместе. Ты, она и эта твоя завшивленная бупу. Убирайтесь и оставьте меня в покое». Карамон поднял к губам бутылочку и порядком отхлебнул из нее. Однако тут же поперхнулся и вытер губы стороной ладони. «Ну давай же», — повторил он, тупо глядя на Кендера. «Уходите все! Оставьте меня!» «Мне очень жаль, Карамон», — сказал Тасс. «Мне бы самому очень этого хотелось, но мы не можем». «Это почему?» — удивился Карамон. Тасс набрал в грудь побольше воздуха. «А потому что, если я верно понял рассказы Рейстина, вайредский лес сам нашел нас». Карамон уставился на Кендера покрасневшими глазами. «Не может быть», — чуть слышно прошептал он. «Отсюда до него много миль пути. Мне и Рейсту понадобилось несколько месяцев, чтобы отыскать его. Сама же башня находится далеко на юге. На твоей собственной карте она обозначена где-то за Кулинести. Теперь Карамон взглянул на Кендера с надеждой. «Это ведь не та карта, которая показывала, что Тарсис стоит на морском побережье?» «Может быть и та». Та справорно свернул карту, которую держал в руках, и спрятал ее за спину. «У меня их слишком много». Но Рейслин говорил, — быстро сменил Кендер тему разговора, — что это волшебный лес, что его нельзя обнаружить дважды на одном и том же месте. Я думаю, что если ему это пришло... Если ему захотелось, то он мог сам найти нас. Это и есть волшебный лес, — глухо и без выражения пробормотал Карамон. Жуткое место. Он закрыл глаза и потряс головой, после чего хитро покосился на тасельхофа «Ведь это твоя уловка, не так ли? Уловка, чтобы не дать мне надраться. Но ну, раз так, то она не сработала». «Это неуловка, Карамон!» – устало вздохнул Кендер. Он широко повел рукой в сторону. «Взгляни вокруг. Рейстлин так его и описывал». Карамон повернул голову и вздрогнул. Его поразило то, что он увидел, и горькие воспоминания о брате вновь пробудились в его бедном мозгу. Небольшая поляна, на которой они так неудачно разбили лагерь, находилась на некотором удалении от приведшей сюда тропы. Поляну окружали клёны, ели, орешник и осины. Листья только-только сбросили чешуйки почек, и теперь деревья стояли словно в желто-зеленой дымке. В этом не было ничего необычного, Карамон видел все это еще вчера, когда копал могилу для кресании. Ветки влажно блестели в ярком солнечном свете. У корней распускались первые весенние цветы, белые, желтые и лиловые. В кронах щебетали невидимые птицы. Однако теперь этот светлый весенний лес окружал их только с трех сторон. С четвертой, южной стороны, деревья были совсем другими. Эти деревья, в основном мертвые, высохшие, стояли плотно и молчаливо, ствол к стволу, ряд за рядом. Изредка среди сухостоя попадались мрачные темнохвойные ели, которые, словно офицеры, наблюдали за безупречным строем своих солдат. В этот лес не проникал солнечный свет, не было видно там травы и птиц. Между черными, застывшими в вечной спячке стволами, витал лишь плотный седой туман. Деревья эти были уродливы уже сами по себе. Скрюченные и покалеченные, они протягивали свои ветви, словно хищные тонкопалые руки». Мертвые листья, кое-где сохранившиеся на ветвях, не шевелились под ветром, да и ветра там никакого не было. Даже он не смел оживить трепетом эту ужасную чащу. Но все это было пустяком в сравнении со страшными тенями ни то чудовищ, ни то гигантских зверей, мелькавшие между неохватными стволами и мерцавшими во тьме леса разноцветными глазами. «А теперь взгляни вот на это!» Не обращая внимания на предостерегающий крик Карамона, Кендер кинулся к мертвому лесу. При его приближении деревья расступились, и между ними открылась широкая тропа, ведущая к темному сердцу чаще. «Ну как?» — Кендер остановился перед самой тропой и обернулся к Карамону. «А когда я разворачиваюсь?» Тасс медленно отступил, и деревья снова сомкнули свой строй, вновь поражая взгляд своей неприступностью. «Ты прав», — хрипло сказал Карамон. «Это Вайрецкий лес. Однажды я уже видел его, и он был именно таким». Гигант опустил голову. «Я не хотел заходить в чащу и пытался остановить Рейста». Но он не испугался. Деревья раздались перед ним, и он пошел в губ леса. «Держись ближе ко мне, брат», — сказал он тогда, — «и я защищу тебя». Как часто я говорил те же слова ему. Но тогда мы поменялись местами. Он не боялся. Боялся я. Карамон быстро поднялся на ноги. «Пошли отсюда». Он торопливо схватил свою постель, в беспорядке разбросанную по земле, и разлил половину содержимого бутылочки по одеялу. «Ничего не выйдет», — сказал Тасс. «Я пытался. Смотри». Повернувшись спиной к страшному лесу, Кендер пошел на север. Деревья позади него остались недвижимы, но непонятно каким образом оказалось, что Тасс снова шагает к мертвому лесу. Как он ни старался, в какую бы сторону ни шел, он всякий раз оказывался перед затянутыми туманом деревьями Вайрецкого леса, которые покорно расступались перед ним, открывая заветную тропу. Тасс наконец успокоился и встал рядом с Карамоном. Торжественно глядя в лицо друга, на котором еще не просохли влажные дорожки от слез, он протянул свою маленькую ладонь и дотронулся до некогда могучей руки гиганта. «Карамон, ты единственный, кто когда-то вошел в этот лес и вернулся из него невредимым. Ты единственный, кому знаком этот путь. И еще...» Таскивнул на поляну, и Карамон послушно повернул голову. «Госпожа Крисания, ты спрашивал о ней. Она жива, но она и мертва. Она дышит, но кожа ее холодна, как лед. Ее глаза по-прежнему смотрят вдаль, но в них застыл ужас». Сердце стучит в ее груди, но оно, похоже, гонит по мне не кровь, а тот холодный раствор, которым эльфы бальзамируют своих мертвецов. Кендер судорожно вздохнул. «Мы должны помочь ей, Карамон. Может быть, там, — тас указал на лес, — маги смогут вернуть ее к жизни. Мне не справиться одному». Он беспомощно поднял руки. «Ты нужен мне, Карамон. Ты нужен ей. В конце концов, ты ей кое-чем обязан». «Ты считаешь, что это я виноват в ее беде?» — вскинулся Карамон. «Нет, я вовсе не это имел в виду». Кендер опустил голову и быстро провел рукой по глазам. «Наверное, в этом вообще никто не виноват». «Нет, это я виноват», — с горечью сказал Карамон. Тас удивленно посмотрел на друга. В его голосе Кендеру почудилась нотка, какой он не слышал уже давным-давно. Гигант тем временем встал на ноги и, выпрямившись, посмотрел на бутылку, которую все еще держал в руках. Пришло время посмотреть правде в лицо Тас. «Я винил кого угодно, Рейстина, Тику, но все это время глубоко внутри я понимал, что главная загвоздка во мне». Это открылось мне только сегодня, во сне. Я лежал в могиле и вдруг понял, я на дне. По ниже просто невозможно. Либо я останусь здесь и позволю забросать себя землей, точно так же, как я собирался похоронить Крисанию, либо я выкарабкаюсь». Карамон вздохнул. Это был долгий, тяжелый вздох, после которого он с внезапной решимостью заткнул бутылку пробкой и вернул ее Кендеру. «Вот, возьми», — сказал он смущенно. «Карабкаться мне придется долго, и мне, конечно, потребуется помощь, но не такая». «О, Карамон!» — тас, насколько ему это удалось, обнял гиганта за талию. «Я вовсе не боялся этого колдовского леса, разве самую малость. Просто я подумал, а сумею ли я преодолеть его и доставить госпожу Крисанию? О, Карамон, я так рад, что ты вернулся. Я...» «Ну ладно, ладно», — растроганно пробормотал Карамон и слегка оттолкнул Кендера. «Все верно. Я, правда, не уверен, много ли от меня будет пользы. Признаться, в прошлый раз этот лес напугал меня до полусмерти. Но ты абсолютно прав. Может быть, маги смогут помочь Крисании». Лицо его отвердело. «Может быть, они ответят мне на пару вопросов о Рейстине. А пока признайся, Тас, куда девалась это маленькое пугово? И еще...» — Карамон посмотрел на свой пояс. «Куда одевался мой кинжал?» «Какой кинжал?» Кендер самым невинным образом принялся оглядываться по сторонам. Карамон протянул руку и схватил его за плечо. Взгляд гиганта остановился на поясе Тасельхофа, и Кендер вынужден был посмотреть туда же. «Ах, этот? Боги праведные. Интересно, как он туда попал?» — Ты знаешь, — голос Таса стал задумчивым, — я полагаю, что ты обронил его во время схватки. — Ага, — буркнул Карамон. Проворчав что-то себе под нос, он вытащил кинжал из-за пояса Тассельхофа и уже вкладывал его в ножны, когда за спиной его раздался какой-то шум. Настороженно обернувшись, он получил прямо в лицо струю ледяной воды. — Теперь его проснуться! — бросая на траву пустое ведро, с довольным видом объявила бупу.